Глава 7. 31 декабря я проснулась в предвкушении предстоящего праздника Хогманай. Шотландцы отмечают этот праздник в последний день уходящего года. Празднование затягивается аж на целых два дня и сопровождается факельными шествиями, фейерверками и прочими огненными развлечениями. Кэл пообещал сводить меня сегодня вечером в местный деревенский клуб. чтобы я своими глазами увидела весь размах этого торжества по-шотландски. Я сбегала, покормила кошек, а, вернувшись домой, застала в гостиной Берил. Она нервно расхаживала по комнате, на ее лице застыла маска отчаяния. «Доброе утро, Тигги. Как поживаете?» — поздоровалась она со мной. Все хорошо, спасибо, Берил. А как вы?» — поинтересовалась я, видя, что она сама не своя. «Возникли, к несчастью, некоторые непредвиденные обстоятельства, однако вас это никоим образом пока не касается». «Понятно», — коротко обронила я в ответ, а про себя подумала, «Неужели это те самые обстоятельства, которые напрямую связаны с внезапным отъездом семейства Кеннаерт из имения? Но видя, что Берилл и так на взводе, я не рискнула развивать эту тему дальше». Судя по всему, ей стоило огромных усилий взять себя в руки, чтобы продолжить. У меня сейчас на повестке дня другие проблемы. Сегодня утром выяснилось, что Элисон внезапно заболела. По словам ее матери, очень сильная простуда. Эта новость совершенно выбила меня из колеи. Сегодня в четыре часа к нам прибывают гости, которые собираются встречать Новый год в Кеннайроде. Восемь человек. И я обязана встретить их как минимум полноценным угощением — чай с бутербродами и прочее. А у меня еще горы не выглаженных простыней. И постельное белье нужно поменять во всех спальнях. Опять же, собралась куча пыли после этого недавнего ремонта в доме, а потому каждую комнату нужно пропылесосить и привести в порядок. Потом отполировать всю мебель, накрыть праздничный стол к ужину, растопить все камины в доме, а главное — приготовить сам ужин. А я еще даже не успела общипать фазанов. «Давайте я помогу вам», — немедленно предложила я свои услуги, понимая, что Берил действительно оказалась в безвыходной ситуации. «Правда, Тигги? Джентльмен, который зарезервировал Кеннайрд Лодж на целую неделю, баснословно богат. По слухам, какой-то миллиардер, очень влиятельная особа». Лэрд возлагает на него огромные надежды, дескать, замолвит словечко в пользу Кеннайрда своим богатым приятелем. А в свете того, что тут и так недавно случилось, я никак не могу подвести хозяина. И не надо. Я отправляюсь к вам на помощь прямо сейчас. Кэл, слушавший наш разговор из кухни, тоже с готовностью вызвался помочь. Весь остаток дня мы с ним вдвоем гладили простыни, заправляли постели, пылесосили полы и растапливали камины. А Бэрил в это время трудилась, как каторжная на кухне. К трем часам дня мы и присоединились к ней, чтобы выпить по чашечке чая. Все мы к тому времени были уже практически без сил. «Не знаю, как и чем мне отблагодарить вас за то, что вы сделали для меня сегодня», промолвила Бэррил, пока мы с Кэллом лакомились свежим песочным печеньем. Я глянула на еду, разложенную на центральном кухонном столе, на обилие кастрюли сковородок, выстроившихся у плиты. «А кто станет помогать вам за ужином?» — спросила я у Бэрил. — Никто. Предполагалось, что Элисон будет прислуживать за столом, а сейчас придется мне самой. Надеюсь, я справлюсь. — Послушайте, Берил, я останусь и помогу вам. Одна вы точно со всем этим не справитесь. Во всяком случае, не на том уровне, которого от вас ждет Лэрт. — Ах, Тиги, как смею я просить вас о таком одолжении. К тому же сегодня хогманай. Кэл пригласил вас на вечеринку в деревне. Как я могу помешать вам?» «Ну да. Пригласил, но ничего страшного. Повеселимся в другой раз. А вот вам, Берилл, я тут очень нужна». Еще как нужны, это правда», — согласилась со мной экономка. Лэрд велел, чтобы служанка, прислуживающая за столом, облачилась в парадную униформу. «Вот так номер тик», — «Сгораю от нетерпения, поскорее увидеть тебя в костюме заправской французской горничной», — весело подмигнул мне Кэл. «Это же так неловко, честное слово», — тяжело вздохнула Бэрил. «Вы дипломированный специалист, эксперт по диким животным, а тут какая-то горничная». «Между прочим, я однажды целое лето отработала официанткой в одном из самых фешенебельных женевских ресторанов. Подавала гостям еду, раскладывала по тарелкам и все такое». И, как видите, корона с меня не свалилась. Тогда решено. Но завтра же я непременно позвоню лэрду и скажу ему, что если мы открываемся, да еще как он хочет, на уровне пятизвёздочного отеля, то тогда он должен позволить мне нанять соответствующий обслуживающий персонал. Мы с вами вовсе не обязаны трудиться здесь вместо официанток и горничных. Да пустяки всё это. Лично я не вижу никаких проблем. Хотите, чтобы я помогла вам с чаем? Тогда мне надо побыстрее облачаться в форму горничной. Широко усмехнулась я в ответ, глянув на часы, которые показывали уже половину четвёртого. Нет, с чаем я как-нибудь управлюсь сама. А вы ступайте к себе, примите ванну и немного отдохните. Ужин ровно в восемь. Но я хотела бы, чтобы вы появились здесь чуть раньше и помогли разнести гостям напитки. Не возражаете? Ничуть не возражаю, Берил. Ответила я, и мы с Кэллом заторопились к себе домой. «Сможешь отвезти это чили, прежде чем отправишься на вечеринку?» Спросила я у него, пока мы шли к дому. И с этими словами я вручила ему небольшой контейнер с рагу из фазанов, который я позаимствовала с одного из блюд, уже готовых к подаче на стол. «Передай ему от меня поздравления с наступающим Новым годом и пожелание всего доброго, а заодно скажи, что в скором времени я обязательно навещу его». Все сделаю и все передам. Жаль, конечно, что ты не сможешь пойти со мной сегодня на новогоднюю вечеринку. Но зато отныне и навсегда ты покорила сердце Бэрил. Я вернулась в Кеннайрт Лодж ровно в шесть вечера. Бэрил выдала мне мою униформу и белый кружевной фартук. В костюме Эллисон вы утонете. Вот, нашла что-то подходящее среди старых вещей, завалявшихся на антресолях. Правда, сильно пахнет таблетками от моли. Зато этот костюм будет вам в пору, — сказала Берил и добавила. А сейчас вступайте в подсобку для глажки белья, там можете переодеться. И волосы, пожалуй, тоже надо будет собрать и заколоть на затылке. Я беспрекословно повиновалась. Переодевшись, снова вернулась на кухню. «Ну, как я выгляжу?» «Очень мило», — одобрила Берил, окинув меня внимательным взглядом. Это мне тоже напяливать на себя? – поинтересовалась я у экономки, показав на белоснежную наколку с черными завязками, которую я, судя по всему, должна буду вдрузить себе на голову. Пожалуй, можно обойтись и без наколки, – ответила Берил. – Так, гости появятся внизу буквально через пять минут. Поторопитесь, надо успеть открыть шампанское. В холодильнике еще стоит шипучка для трезвенников и ликер. Крепкие спиртные напитки стоят в баре в большой гостиной. Да, и еще не забудьте прихватить ведёрко со льдом. Хорошо. Я опрометью вымылась из кухни, чтобы приступить к исполнению своих обязанностей. В школе мне всегда нравилось принимать участие в любительских спектаклях. Вот и сейчас я тоже постаралась быстро войти в свою новую роль. Чинно разносила шампанское гостям, уже собравшимся в гостиной, с трудом сдерживая себя, чтобы не сказать вслух нечто вроде «да, милорд», «спасибо, мэм», и сделать при этом дежурный Книксон прежде чем переместиться к следующему гостю. Поскольку я все время крутилась возле бара, то у меня была выгодная наблюдательная точка для разглядывания гостей. Такая кучка богатеев. Пятеро мужчин в смокингах и три дамы в туалетах для коктейля, обвешанные дорогими украшениями. Несмотря на то, что все разговаривали на английском, Судя по их акценту, это могли быть и немцы, и французы, и кто угодно. «Ну, как там дела?» — поинтересовалась у меня Берил, когда я примчалась на кухню, чтобы взять шампанское из холодильника. Все отлично, однако шесть бутылок шампанского мы уже оприходовали. Где-то минут через двадцать приглашай их к столу. Очень надеюсь, что Джимми не забыл о том, что должен со своей волынкой явиться сюда ближе к полуночи, чтобы поиграть гостям шотландские мотивы в канун наступления Нового года. Я снова вернулась в гостиную с подносом, уставленным бокалами со свежим шампанским. Все взоры тотчас же устремились на меня. А, вот и она, наконец. Я уже было решила, что прислуга опустошила все мои винные запасы, которые я сюда отправила. Все присутствующие разразились веселым смехом, а я поняла, что шутник, направляющийся сейчас ко мне, и есть тут главный. Хозяин, так сказать. Вот он подошел поближе. Роста ниже среднего, широкоплечий, темно-русый, с орлиным носом и необычайно глубоко посаженными глазами зеленого цвета. Благодарю, промолвил он, снимая бокал с подноса и окидывая меня оценивающим взглядом. «Как вас зовут?» «Тигги». «Необычное имя. Шотландское, наверное». Он протянул мне свой бокал, чтобы я снова наполнила его. «Нет, это просто сокращенный вариант, что-то типа прозвища. Моё настоящее имя — Тайгете. Это греческое имя». Что-то смутное, похожее на узнавание, вдруг мелькнуло в его взгляде. «Понятно». но я отчетливо слышу французский акцент вашей речи. Так оно и есть. Я из Швейцарии. Правда?» Он снова метнул в меня заинтересованный взгляд. «Так-так-так, вы здесь работаете?» В любой другой ситуации, скажем, мы встретились бы с ним за стойкой бара, подобные расспросы с его стороны были бы мне вполне понятны. Но здесь и сейчас он хозяин, я на правах прислуги. и вдруг такой повышенный интерес к моей персоне. Нет, определенно в этом есть что-то странное. Да, но в обычное время в несколько ином качестве. Сегодня вот заменяю горничную, потому что она заболела. А так я консультант по диким животным, которые содержатся на территории имения. Ясно. У меня такое чувство, что мы с вами уже где-то встречались. Вам так не кажется? Нет. У меня хорошая память на лица. «И где же наша шампанское?» — громко вопросил ещё один гость с другого конца зала. «Прошу прощения, мне надо поспешить», — вежливо улыбнулась я незнакомцу. «Конечно, конечно. Кстати, меня зовут Зет. Рад был познакомиться с вами, Тиги. Домой я притащилась только в два часа ночи, падая от усталости. Еле доплелась, с трудом переставляя ноги. «Нет, что не говори». А труд официанток все же ужасно недооценен в нашем обществе. Уж лучше изо дня в день приглядывать за тиграми и львами, простонала я, стаскивая себе себя одежки. Потом переоделась в ту пижамку, которую Кел подарил мне на Рождество. И тут же рухнула в кровать. Радовало лишь то, что ужин прошел безукоризненно. Как говорится, без сучка, без задоринки. Честно признаюсь, мы с Беррил постарались на славу. За весь вечер ни единого сбоя, ни одного прокола. Я блаженно закрыла глаза, ожидая, когда немного замедлится пульс, успокоится мое расходившееся сердечко, и я усну. Но сон не шел. Я почему-то вдруг снова представила себе выразительные зеленые глаза Зеда, которые, или это мне только померещилось, весь вечер неотступно следовали за мной. Незадолго до полуночи, когда я снова заявилась на кухню за очередной порцией шампанского и виски, Берил сунула мне в руку какой-то кусок угля. «Ступайте к парадной двери, Тиги. Там таймер для варки яиц. Он заведен на 11 часов 59 минут и 50 секунд. Как только он начнет звенеть, стучите в дверь, что есть силы. Надо стукнуть трижды», — уточнила Берил на всякий случай. «Джимми-волынщик уже там. Он ждет вашего сигнала». «А что мне делать с этим?» Я показала на кусок угля. «Когда дверь распахнется, Джимми заиграет на волынке, а вы вручите уголь тому, кто откроет вам дверь. Понятно?» «Да, но...» «Все дополнительные объяснения потом, а сейчас бегом на выход». Я выскочила на крыльцо, где меня уже поджидал Джимми-волынщик. Его слегка водило из стороны в сторону. Видно, уже успел изрядно принять на грудь. Но он терпеливо ждал, когда сработает мой таймер, и я начну громко стучать в дверь. И тут же в морозном воздухе поплыли звуки волынки. Дверь широко распахнулась, и я увидела перед собой Зеда. «С Новым годом! С новым счастьем!» — воскликнула я, вручая ему кусок угля. «Спасибо, Тигги. Он улыбнулся. Затем слегка опадался вперед и запечатлел легкий поцелуй на моей щеке. «И вас тоже с Новым годом и с новым счастьем!» После этого я его не видела. Возилась на кухне и помогала Беррилу управиться с грязной посудой. Но вот сейчас, лежа на кровати, я вдруг снова почему-то вспомнила про этот поцелуй. Что-то есть необычное в этом интимном прикосновении к постороннему человеку. По сути, к незнакомке. особенно если вспомнить, что незнакомка напялила на себя маскарадный костюм горничной. Я проснулась ровно в семь утра. В доме царила тишина. Я тут же вскочила с постели. Вчера, прощаясь со мной, Берил сказала, что с поздним завтраком, который она совместит с Ланчем, она управится и без моей помощи. Но все же, покормив кошек, я направилась в Кенайрт Лодж проверить, не нужна ли ей какая помощь. «Пока проснулся только хозяин, я подала ему кофе в гостиную», — тут же сообщила мне Бэррил. «Вот и отлично. Так вы вполне уверены, что обойдетесь без меня?» «Уверена. К тому же Элисон заставила себя встать на ноги. Она сейчас как раз накрывает стол в столовой. Конечно, гостям, боюсь, она покажется немного неуклюжей, особенно в сравнении с тем, на каком высочайшем профессиональном уровне вы обслуживали их в минувшую ночь». «Вы знаете, что они говорили?» — добавила она. «Что вы тут за гроши работаете. Так что, бедняжки Эллисон, с вами не тягаться». «Но, Бэррил, послушайте, бедная девочка сильно простужена. Надо проявить к ней снисходительность. Что ж, раз вы уверены, что я вам не нужна, тогда я отвезу обед Чилли. «Нельзя ли еще кофе, Берилл?» На пороге кухни появился Зет, держа в руках пустую чашку. Он был облачен в водолазку цвета зеленого нефрита и в джинсы, и был свеж, словно майская роза. «Конечно, можно!» — мгновенно откликнулась Берил, взяла из его рук чашку и налила свежую порцию кофе. Зет взглянул на меня. «Доброе утро, Тигги. Как настроение?» Все хорошо, спасибо», — ответила я и тут же почувствовала, что невольно краснею под его взглядом. «Невероятно». «Прекрасный денёк, да?» «Да, но здесь всегда красиво, особенно когда светит солнце». «Я никогда ранее не бывал в Шотландии, и вот, судя по всему, влюбился в эти места с первого взгляда», — обронил Зет, не сводя с меня глаз. «Вот ваш кофе, сэр». Берил в своей обычной манере образцовой экономки пришла на помощь как раз вовремя. Зет вынужден был оторвать от меня глаза, чтобы взять протянутую ему чашку. Итак. Обратился он уже к Берил. — Поздний завтрак, совмещенный с Ленчем, ровно в полдень. А потом, быть может, организуем небольшую ознакомительную экскурсию по имению. Пусть мои гости подышат немного свежим горным воздухом. — Конечно, сэр. Кэлл на своем лендровере с радостью покажет вам наши красоты, — откликнулась Берил. — Вот и превосходно! Я услышала четкий немецкий акцент в его голосе. «Если мои гости не поднимутся со своих постелей в течение ближайших 30 минут, разрешаю вам, Берил, вылить каждому из них на лицо по стакану ледяной воды». Зед вежливым кивком попрощался с нами и вышел из кухни. «Надеюсь, Кэл уже вернулся из Дорноча», — встревоженно поинтересовалась у меня Берил. «Когда я уходила сюда, его еще не было дома». «Тогда прошу вас, Тиги, воспользуйтесь стационарным телефоном и немедленно позвоните его родителям. Нужно, чтобы к двум часам дня он обязательно был в Киннерде И при этом достаточно трезвым, чтобы не свалиться на машине вместе с нашими гостями в какую-нибудь впадину и не поубивать бедолаг». Берилл жестом указал мне на список номеров, висевший прямо над телефонным аппаратом. «А я пойду взгляну, как там дела у Элисон». Набирая номер домашнего телефона Кэла, я вдруг вспомнила одну юмористическую английскую программу на телевидении. Там какой-то эксцентричный господин содержал отель, имея в своем распоряжении всего лишь двух сотрудников. Вот, судя по всему, и мы с Кэллом поневоле превратились в такой же обслуживающий персонал. Я переговорила с матерью Кэла, и та заверила меня, что немедленно поднимет сына с постели. А попутно сообщила, что ночью в деревне было очень весело и шумно. танцы почти до утра. Закончив разговор, я вернулась в служебное помещение рядом с кухней и проверила свою электронную почту. Очень трогательное письмо прислала мне моя старшая сестра Майя, которая сейчас обитает в Рио. Поздравила меня с Новым годом и пожелала, чтобы исполнились все мои самые заветные мечты. Нас многое родниц с Майей. ведь она, как и я, мечтательница и фантазерка. Пожалуй, Майя острее всех нас, остальных сестер восприняла смерть отца. Но вот прошло всего каких-то полгода, а у нее уже началась новая жизнь в Бразилии. Скорее всего, счастливая, потому что каждое слово в ее письме источало оптимизм и надежду. На меня словно вдруг весной повеяло. Я тут же отбила ей коротенькое ответное письмецо. Тоже пожелала сестре всего самого доброго в наступающем году, а заодно и напомнила, что мы с ней должны на пару продумать обстоятельный план, как собрать всех сестер в годовщину смерти отца возле одного из греческих островов, в том самом месте, где Алли стала невольным свидетелем похорон Посолта и опустить там прощальный венок от имени всех его дочерей. Не успела я отправить своё письмо, как короткий звуковой сигнал известил меня, что на мою почту поступило очередное сообщение. 1 января «2008 года. Дорогая Тигги, прежде всего хочу поздравить вас с Новым годом и пожелать вам большого счастья. Снова приношу свои глубочайшие извинения за то, что не смог навестить вас, как обещал. Надеюсь, в мой следующий приезд, который я планирую в ближайшие 2-3 недели, такой визит обязательно состоится. А пока я отправил вам по почте все бланки, необходимые для оформления гранта. Кое-что я уже заполнил сам». Только, пожалуйста, перепроверьте, все ли правильно. Я также хочу выразить вам огромную благодарность за Зару, за ту доброту, которую вы проявили по отношению к ней, пока она была в Кеннэрде. Знаю, у нее сложный характер, впрочем, как у всех подростков. А потому я особо ценю то терпение, которое вы выказали, общаясь с ней. Она шлёт вам свою любовь и наилучшие пожелания и надеется на скорую встречу. Я тоже. Всего вам самого доброго. Чарли. Коль скоро я оказалась у компьютера, то тут же набросала короткое письмо своему бывшему коллеге в зоопарке Сервион и попросила его сообщить мне дополнительную информацию о европейских лосях и о болениях в Апите, а также запланировать телефонный разговор со мной в любое удобное для него время. Отправила письмо по электронной почте и вернулась на кухню. Там было пусто. По всей видимости, Бэррил обслуживала гостей. а потому я самостоятельно положила в пластиковый контейнер немного кеджери, жаркое из риса и рыбы с добавлением пряного порошка карри, и отправилась проведать чили. «Где же ты прячешься, Хучевичи?» — услышала я требовательный голос из кожаного кресла, стоило мне только открыть дверь. «С Новым годом, чили! С новым счастьем!» — поздравила я старика и принялась перекладывать кеджери в его миску. Я помогала Берил по дому. «Ну и как ты теперь?» Чилля окинул меня внимательным взглядом, взяв в руку протянутую ему ложку. «Здесь вокруг ведь полно всего того, что тебе нравится, не так ли?» И он весело раскудахтался, словно старое ворожее. «А какой сейчас год?» — спросил он, с жадностью набрасываясь на жаркое. «2008-й». Ложка его замерла на полпути ко рту, а сам он уставился отрешённым взглядом в камин. «Всякие богатеи понаехали сюда, чтобы посчитаться за этот год», — промолвил он наконец и снова взялся за жиркое. «Какие богатеи?» — спросила я. «Неважно. Мы с тобой оба бедняки, а они всегда были ненасытными». «Но ничего», — угрожающе обронил Чарли. «Они свое в конце концов получат». «Какие новости от Лерда?» Я сегодня получила от него письмо по электронной почте. «У него большие проблемы. Береги его». «Хорошо, буду беречь», — пообещала я. «У всех, кто обитает в этом доме, проблемы. Так всегда бывает. Вначале наступает зима, а уже потом приходит весна. Не забывай об этом, чевичи. «А что это такое, чевичи? поинтересовалась я у Чилли. «Ёжик, так звучит твоё имя на языке Рома. Старик слегка повел плечами, а я уставилась на него в немом изумлении. И как он только догадался? Ты ведь родом из далеких краев, Испана. И снова я поразилась, даже в ушах заколола. Откуда он знает? Мой покойный отец тоже так сказал. Об этом он написал мне в своем прощальном письме. А еще он написал, что мне нужно вернуться туда и... Я глянула на Чили, но он уже задремал. Я воспользовалась моментом, чтобы сбегать под навес, расположенный в пещере рядом с его домиком, и принести немного дров для камина. Солнце уже поднялось высоко, освещая верхушки гор. Продолговатые лучи легко скользили по ущелью, подсвечивая своим сиянием необыкновенную белизну снега вокруг. Мистическое по своей красоте зрелище. Любуясь этим пейзажем, так легко забыться и потерять счет времени. Вот и я словно погрузилась в транс, стоя с корзинкой, полный дров. Вдруг я явственно увидела грубый выкрашенный мелом потолок над собой и услышала чей-то голос. И мне даже показалось, что я его узнала. «Ступай ко мне, малышка! Я позабочусь о тебе, пока ты не станешь взрослой. Но только верни ее к нам обратно!» А потом меня взяли на руки и подняли почти до самого потолка. Но я совсем не испугалась. потому что знала, что в этих руках я в полной безопасности. Я вздрогнула, очнувшись, и поняла, что стою в полном одиночестве, а мои ноги почти примерзли к земле. В пещере под навесом стоял ледяной холод. Возвращаясь в хижину, я раздумывала над тем, что мне только что пригрезилось. Один голос я узнала точно. Это был голос Посолта. «У меня для тебя две новости». «Скорее даже не новости, а известия», — сказал мне Кэл за ужином. «Что за новости?» «Новость первая. Вчера мы с Кейтлин объявили о дате нашей свадьбы. Запланировали ее на июнь». «Вот это действительно новость, Кэл, Я широко улыбнулась. «Фантастика! Быстро же вы все однако, порешали!» Не удержалась я от шутки. «Что правда, то правда. Кейтлин целых 12 лет обдумывала сей важный шаг. но, наконец-то, созрела для замужества. «Мои поздравления, Кэл. Я безмерно рада за тебя. А сейчас ты просто обязан пригласить свою невесту к нам на ужин. Я ведь во время сочельника едва перекинулась с ней парой слов. Мне бы очень хотелось встретиться с ней снова. Хорошо, Тик, обязательно приведу ее к нам. Тут э, еще вот что. С учетом того, что через несколько месяцев мы поженимся... Кейтлин прочитала мне целую лекцию на предмет того, что я должен попросить Лэрда повысить мне зарплату, а заодно и выбить себе кого-нибудь в помощники. Эта работа меня в конец замучает. Во всяком случае, если я и дальше буду пахать в одиночестве, то точно останусь без спины. А что, если предложить ему кандидатуру Лочи, сына нашей ветеринарши? По-моему, очень неплохой парнишка. «Согласен». «Отличный малый, и в том, что касается работы на земле, хорошо разбирается. Дам Лерду наводку, и если он одобрит мое предложение, тогда поговорю с Лочи. Ты уж постарайся как-то уговорить хозяина, ладно?» — попросила я Кэла. «Постараюсь. Завтра у меня подъем на рассвете. Поведу мужчин на охоту. Сегодня вот полдня ушло у меня на то, чтобы облазить все места, где могут укрываться олени. Ведь ничто не приводит клиентов в такое расстройство, как потратить целый день, рыская по всему ущелью, и не увидеть своими глазами ни одного живого оленя. «Так и и надо, этим кровопийцам», — мстительно воскликнула я. «Я со своей стороны тоже приложу все усилия, чтобы прогнать оленей прочь и уберечь их от гибели». «И не вздумай, Тик, ты не сделаешь ничего подобного, иначе я получу такое нагоняя от наших гостей, не приведи Господь». Они же все горят желанием вернуться домой с охотничьими трофеями, продемонстрировать своим женщинам, что, несмотря на все свои шикарные шмотки, в душе они остались теми же дикими пещерными охотниками, как и их далекие предки. Если повезет, то работы у меня будет хоть отбавляй. Вначале освежевать туши, а потом успеть в течение следующей ночи сварить оленьи головы». Кэл выразительно подмигнул мне. «Замолчи, Кэл. Хватит!» Я все понимаю, да, нужна разумная отбраковка поголовье и все такое, но ты прямо уже к моему горлу нож представляешь. Хорошо, тогда плавно перехожу ко второй новости, авось тебе немного полегчает. И что за новость? спросил я недовольно, все еще продолжая злиться на Кэла. Да вот, моя душа, что у нас получилось? Хозяин этой вечеринки, тот которого зовут Зет. Сегодня не смог принять участие в нашей ознакомительной поездке по имени вместе с остальными гостями, а вот завтра, когда мужчина отправится пострелять, ты для него проведешь персональную экскурсию. А что нельзя подождать до послезавтра? Нахмурилась я. И отправиться в поездку уже вместе с тобой? Ты ведь знаешь, Киннард гораздо лучше меня. Думаю, Тик его интересует не столько флора и фауна нашего края. Сколько сам гид-экскурсовод. Он недвусмысленно дал понять, что повезешь его ты. А что, если я не изъявлю желание сопровождать его? Тик, нельзя быть такой бестолковой. Всего-то и делов на пару часиков. К тому же мы ведь с тобой хорошо знаем, как лорду важно создать хорошую репутацию о своем имении, всячески ублажая своих гостей. Вне всякого сомнения, у этого парня мешки, полные деньжищ. Знаешь ли ты, что он заплатил за недельную аренду дома для своих гостей больше, много больше, чем мы с тобой оба заработаем в течение года? И потом постарайся же взглянуть на все в выигрышном свете. А вдруг тебе подфартит, и ты подцепишь миллиардера. Чем плохо? Ой, не смеши меня ради бога, — огрызнулась я в ответ, выхватила у него из-под носа пустую тарелку и поспешила на кухню, чтобы он не успел заметить, как краска бросилась мне в лицо. «Так ты согласна? Бэрил, кстати, тоже интересуется». «Согласна», — откликнулась я уже из кухни, включая воду, чтобы перемыть посуду. «Может, тогда тебе стоит снова обредиться в наряд горничной? Тот самый, в котором ты щеголяла в новогоднюю ночь. Как смотришь?» — весело хихикнул Кэл. «Заткнись, Кэл, ладно?» «Достал уже», — огрызнулась я в ответ.